35. Лисси Нурхейм закрыла уши руками, когда вертолёт после посадки снова взлетел, и, увидев два улыбающихся лица, почувствовала, как напряжение в теле немного спало. Мама принарядилась, надела своё самое красивое платье в цветочек и ту самую нитку жемчуга, которую купила на рынке на Гран-Канарии. Папа выглядел не как Франт, конечно, но было видно, что он тоже старался. Симпатичные шорты с карманами по бокам и белая рубашка с короткими рукавами. И не кроксы, а нормальные ботинки с нерастрёпанными шнурками. «Ой, дружочек!» — мама поставила сумку на землю и обняла дочь. Папа вышел из вертолёта с двумя чемоданами. Ему явно было тяжело, и впервые в жизни он не проявил упрямства и согласился на предложение Александра помочь с багажом. «Ох, вот это у вас тут погодка», — произнёс папа, доставая из кармана носовой платок. Вытерев лоб, он улыбнулся, подошёл к Лиссе и погладил её по голове. «Ну, вот и хорошо». Она видела по его глазам, что всё в порядке. «На Востоке все так вам завидуют!» Мама всплеснула руками. «У нас там уже много дней льёт!» Она подтолкнула дочь локтем и фыркнула. «Привет тебе от всех с прошлой работы, и да, от бабушки, конечно!» «Как она?» Мама чуть наклонила голову на бок и посмотрела на папу. «Да нормально, так ведь?» «Как жаль, что она не смогла приехать!» произнесла Лисия. «Ну да!» Она уже старенькая, сама понимаешь. Не выдержала бы перелёт. Но она передала, что обнимает тебя. Мама ещё раз обняла Алисси. «Вам что-нибудь нужно?» — вежливо спросил Александр. «Скоро будем обедать, но, ну, может, что-то хотите раньше? Попить, выпить или ещё рановато?» «О!», -о — воскликнула мама, снова посмотрев на папу. «Может, чего-нибудь с пузырьками бахнем? Было бы неплохо!» Папа кивнул. «Мне не надо». Он огляделся по сторонам. «Куда нам?» «Вы будете жить в большом гостевом доме», — указала Лесси. «Сейчас принесу что-нибудь выпить», — улыбнулся Александр. «Оставим чемоданы здесь. Попрошу кого-нибудь их отнести». Она видела, что папа нахмурился, но, к счастью, через секунду его недовольство прошло. Он явно настроился на позитив, на пару дней отложив политику в сторону лиси мысленно поблагодарила отца. Мама пришла в себя после полёта и заметила, наконец, где находится. Выпучив глаза, она прикрыла рот рукой. «Господи, неужели такое бывает?» «Ну всё, всё», — прервал её папа. «Да я просто... Ну посмотри же, Хенрик!» Она погладила один из кустов роз, растущих в ряд вдоль ухоженного газона. «Это что, мрамор?» «Эва», — вздохнул папа. «Нет, но ну ты только посмотри, фонтан. Я бы подумала, что у них есть садовник». «Он у них есть», — сказала Лисси. «Но, ого!» — перебила ее мама. «Это самый большой садовый пруд из всех, что я видела. Не может быть!» «Да здесь рыбы живут! Хенрик, смотри, вон оранжевые! Это что, карпы?» «Мама!» — осторожно произнесла Лисси, чуть притормозив маму. «Что, дружочек?» «Можно мы не будем говорить обо всём, что у них есть? Обо всех этих вещах? Я бы не хотела, чтобы мы...» Лисси показала, что мама расстроилась, но через мгновение она кивнула головой. «Конечно, милая, прости!» «Ну, ты же знаешь, как меня всё поражает. Извини, я возьму себя в руки». «Ты быстро к этому привыкнешь», — Лисия взяла маму под руку. «Как добрались?» «Что? А, хорошо. Твоему отцу, конечно, приспичило припарковаться в миле от аэропорта, и нам пришлось добираться до него на автобусе». «Не на автобусе, а на маршрутном такси на двенадцать человек», — вздохнул папа. «Можно было сразу из дома доехать на автобусе, столько же времени заняло бы». «Нельзя же оставлять машину на самой парковке Гардер-Муэна за тысячу крон в сутки». «Но с вертолётом всё нормально?» — спросила Лисси. «Сориентировались?» «Очень приятный мужчина», — улыбнулась мама. «Ждал нас с табличкой, с нашими именами. Как сейчас модно. Я себя чувствовала, словно член королевской семьи». «Боже мой! Да тут ещё и...» Она остановилась и посмотрела по сторонам. «Что это? Конюшня. У них что, лошади?» Последний вопрос она прошептала. «Эва!» — вздохнул папа. «Ну да, ну да. Надо же мне хоть немного насладиться видами», — улыбнулась мама. «Ого-го! А вот и машины!» «Пора уже идти в гостевой дом, а то папа уже еле сдерживается». Но насчёт машин Лисси была согласна с отцом. Ладно, большой дом, конюшня, два гаража, четыре гостевых дома и спа у воды. Но машины... Нет, они ей не нравились. Показное богатство, да, но в основном всё было без кричащей роскоши, в едином стиле и спокойных тонах. Даже статуи в парке за домом были выполнены довольно лаконично. Но машины... Нет, без них Лисси вполне могла обойтись. «А здесь вы будете жить», — улыбнулась Лисси, открывая дверь гостевой дом. «Господи Иисусе!» — произнесла мама, остановившись в дверях и закрыв лицо руками. «Невероятно! Сколько тут вообще комнат!» Она бросила сумочку на пол и исчезла в глубине дома. «Да-да, папа вытер лоб э, Так как у тебя дела? Всё готово?» «Всё нормально», — сказала Лиссия, обвив рукой талию отца, приобняла его. «Может, мы рановато приехали? Ещё же шесть дней. Будем тут мешаться?» «Конечно же нет, папа. Я так рада, что вы приехали. У нас столько дел». Репетиционный ужин сегодня, а завтра портниха придёт закончить моё платье. — Ну да, наверное, мама тебе с этим поможет. Он похлопал себя по карманам и вытащил из шорт какую-то брошюру. — Нашёл это в аэропорту. — Китовое сафари, хитро и фрёвия. Как думаешь, получится устроить что-нибудь подобное? — Хочешь посмотреть китов? — Очень. «Если у тебя, конечно, есть время». «Конечно». «Хорошо», — улыбнулся папа и полистал брошюру. «Тут написано по понедельникам и вторникам. Два времени, в одиннадцати три. Отправляется от...» «Папа», — перебила его лиси, — «у них много лодок. Александр нас отвезёт. Когда захочешь, ладно?» «Господи, у нас райская кровать, Хенрик. И джакузи. И у каждого своя ванная. и В восторге мамы прервал Александр, вошедший в комнату с бутылкой в ведре со льдом. «А как у вас тут? Я подумал, шампанское подойдёт. Нужно же отметить ваш приезд». «С удовольствием!» — улыбнулась мама. «Добро пожаловать!» тост — тост торжественно произнёс Александр. «За молодых!» — кивнула мама и подняла бокал. Их прервал неожиданный рёв мотора с улицы. Новая, яркая, монструозная машина с ревом заехала на аллею и остановилась у главного дома. Распахнув дверь, из машины вышла девушка в обтягивающем платье. Приподняв солнечные очки, она приложила бутылку ко рту, с трудом держась на высоких каблуках. — Это? — спросила лиси Бениамин, — кратко ответил Александр, — извините, я сейчас вернусь. Он покачал головой, поставил бокал на стол, вышел из дома и решительным шагом пошел к парковке.